Глава 9. Девушка уже понимала, что ей придётся это сделать, хотя всей душой не хотела принимать это решение. Я бы не хотел столкнуться с подобным выбором. Приведя себя в порядок и вытерев слёзы, Лель с мрачной решимостью распахнула верх охотничьей куртки, обнажив белоснежную кожу шеи. "Пообещай мне, что сделаешь всё, чтобы этот орден прекратил своё существование", потребовала она. «Больше ни о чем я просить тебя не буду. Сейчас моя жизнь в твоих руках, и я, и я тебе доверяю». Опустила она глаза. «Обещаю». Никогда еще ответ не давался мне так легко. Я с ней был полностью согласен. Взяв в руки ошейник, я поднес его к ее шее. Перед глазами вспыхнула надпись. «Желаете использовать ошейник полного подчинения на персонажа Лиэль? Да? Нет?» «Да». «Внимание!» Для перехода на следующий уровень рабовладелец приобретите еще три раба в личное пользование. Внимание! Повышена репутация с рабовладельцами пустыни эфир. Плюс 10. Внимание! Повышена репутация с орденом отражений. Плюс 100. Внимание! Параметр слава повышен. Плюс 1. Внимание! Ухудшение репутации с мистик. Минус 1000. Текущий уровень неприязнь. После того, как концы ошейника соединились, по нему прошла лёгкая репь, будто изделие было из жидкого металла. Это длилось секунды 2, а затем на ошейнике загорелись знаки, больше напоминающие руны, только гораздо сложнее, чем те, которыми пользовался я. Девушка застыла, взгляд не выражал абсолютно ничего пустота и отрешённость. Как тебя зовут? Меня зовут, как того пожелает мой господин. Сухо ответила девушка. Мне аж не по себе стало. Это был голос не живой девушки, а робота какого-то. Сейчас ей было можно приказывать абсолютно все, что пожелаешь. И она все выполнит. В голове непрошено возникла пара фривольных сцен. «Блин, о чем я думаю?» Сразу вспомнился потрошитель, и как на несколько секунд я сам превратился в раба. «Ощущение, врагу не пожелаешь». Вот только я всё осознавал, да и девайс, который мне надели, был заточен исключительно под игроков, что было серьёзным нарушением правил виртуальной игры. Это же вещь сама могла быть использована только на NPC, всё в рамках игрового процесса. Вот только притило мне само использование подобного оборудования для принуждения кого-либо. А я не то, что уверен, точно знаю. Подобные предметы некоторые игроки или кланы просто с руками оторвут. Извращенцев или ущербных умом людей хватало везде и во все времена. И то, что просто мелькнуло у меня в голове, подобные личности будут реализовывать в игре на полную катушку, отбросив понятие о морали. Тебя зовут Леэль. Тщательно подбирая формулировки, я начал давать необходимые настройки. Не хватало ещё неправильно сформулировать, а потом с ужасом наблюдать, как робот имени Лиэль Романовны творит дичь на советик, хороня наши надежды покинуйте это место. Слушаюсь, мой господин, поклонилась девушка. Меня зовут Лиэль. Когда мы выйдем из этой комнаты, держисься от меня не дальше, чем 3 шага. Разрешаю действовать любыми методами, если тебе будет грозить опасность. Нет, не дай боги, она кому-то снесёт голову за косой взгляд. Смертельная опасность. Твои задачи по уровню приоритета. Первая остаться в живых и быть рядом. Вторая действовать на поражение, если мне или тебе будет грозить смертельная опасность. Третье, вспомнил я, источник своей маны не расходовать больше, чем на 2/3. Как поняла? Я всё поняла, мой господин. Снова поклонилась девушка, заставив меня поморщиться. "Да", покачал я головой. "Видела бы ты себя сейчас. А ведь знаешь, пожалуй, я тебе об этом никогда не расскажу. Как вам будет угодно, мой господин". Снова последовал поклон. "Вот мне вроде и нравится, как ты меня так называешь. А с другой стороны, в общем, так, моя дорогая. Когда мы наедине, Зови меня, как звало всегда, а когда рядом кто-то из ордина, обращайся, как сейчас. Хорошо? Хорошо, белый. Вот и славно. Присел я на кресло. Справлять естественные надобности, одеваться, раздеваться, заниматься собственной экипировкой и всё в таком роде, приказываю делать без моего разрешения и по мере надобности. Хорошо? Да. Наедине после каждого слова кланяться тоже не нужно. Я тяжело вздохнул, раздумывая, какие указания я ей ещё не дал. А ты почему стоишь там? удивился я, когда девушка даже не сделала попытки присесть в кресло, продолжая стоять истуканом на одном и том же месте. Ты разве не хочешь сесть? Тебе угодно, чтобы я села? Где? Что-то мне кажется, что это будет немного сложнее, чем думалось изначально. «Больше всего я опасался, что Лиэль учудит что-то такое, что усложнит наше положение или приведет его к той точке, где исправлять ситуацию будет уже слишком поздно. И наличие ошейника на ее красивой шее – не гарантия. Скорее наоборот, лишняя гирька в чашу неадекватного поведения Лиэль на фоне моих корявых приказов». «Погоди, какой у тебя сейчас резерв маны?» «Восемь частей из десяти», – ответила девушка. Чтобы восстановиться, мне потребуется около 2 часов медитации. Тогда медитируй. Если не успеешь, дам фиал зелье маны, решил я. Дав девушке указание не подпускать ко мне никого в течение 2 часов, открыл вкладку с иневым наставником. Времени было ещё вагон, так что я решил совместить неприятную тренировку с ещё более неприятным отчётом времени в ожидании суда совета. Внимание. Вы не можете использовать данное умение на территории ордина отражений. Это ещё что за фокусы? Удивился я. Сейчас вот прямо интересно стало. Вторая попытка активации ожидаемо привела к идентичному результату. Это что же получается? Если я пропущу тренировку, уровень с меня снимут или не снимут? Похоже, я оказался прав в своих подозрениях. Природа моего кристалла с заключенным в ней теневиком и тенями, которых использует орден отражений, схожа. Разнятся только способы реализации ученичества. И если я просто ухожу в глубины своего разума, где мастер учит меня, то орден использует другую тактику. Они физически перемещаются в теневой мир, оставляя здесь только свое отражение, видимое, но не осязаемое. Какая-то мысль вертелась у меня в голове, вот только никак не удавалось сделать следующий шаг в размышлениях. Я чувствовал, что на правильном пути. Не хватает какой-то маленькой детали, чтобы всё встало на свои места. Теневик, теневые залы, джимасра этот непонятный, который скоро на расправу и позволяет своей пастве жрать соплеменнец. Жрицы Лос, насильно забросившие нас сюда для чего-то. Будь я в реале, У меня бы уже голова пухла от всего этого. И как это всё связать вместе, пока ума не приложу. За 3 часа я успел полностью восстановиться. Откатились все умения, заполнились все шкалы. Я был полностью готов к маленькой войне. Надеюсь, что до того момента, когда мы войдём в грод Джемасра, нам не придётся ни с кем драться. Когда за нами пришёл Фагисоль, мы были уже полностью готовы. Наденьте это. Он положил на стол два материчатых свёртка. Развернув один из них, я осмотрел черный плащ с глубоким капюшоном, полностью скрывающим лицо. На груди было искусно вышитое изображение скорпиона, подобное тому, что красовалось на щеке у Эльвонара, но заключенное в равносторонний треугольник. Протянув второй сверток леейль, я вопросительно уставился на Дроу. Никто не должен знать, когда и как вы вышли отсюда. Обладателя подобного плаща никто не будет останавливать. а тем более приставать с вопросами. Правильно понял меня Фагисоль. Этот знак остудит любую горячую голову, усмехнулся он. Наскоро облачившись в этот вездеход от Фагисоля, мы вышли из комнаты. Неизвестно, как там всё обернётся на совете, но сюда, думаю, мы больше не вернёмся. Идти пришлось в соседний сектор, в сектор советника Чисфрина. Встречные дрово нашу троицу будто не замечали. Стараясь неотводя взгляд и уступая дорогу, Некоторые виде издали зловещие силуэты, делали это заблаговременно. Подойдя к ничем не примечательному дому на одной из улиц, Фагисоль уверенно постучал в дверь. Когда она открылась, на улицу высыпала четвёрка воинов, которая мгновенно взяла нас в коробочку. Прощайте, нехорошо усмехнулся Фагисоль, показав на миг истинное лицо. И искренне надеюсь, что мы больше не увидимся. На твоём месте я бы не был так уверен. Сняв капюшон, я посмотрел ему в глаза. Что-то ещё хочешь сказать, пока мы не ушли? Желаю вам обоим сдохнуть. Выплюнув это, он махнул рукой нашим конвоирам. Забирайте. Всё-таки затаил обиду Фигисоль. Не простил своего унижения ни мне, ни Лель. И отлично понимая, что ему с нами не тягаться, он решил напоследок нас облаять, как рабрая дворняжка из-за забора. Спасибо, запомню. обещал ему я и больше не обращая на него внимания, развернулся к воинам. Ну что же, видите, когда за нами закрылась дверь, отрезав нас от перекошенного ненавистью лица Фагисоля, один из конвоиров потребовал: "Сдайте оружие". Ещё один, мысленно вздохнул я: "Держи", материализовав мечи, я вытянул руки. Я думал пошутить, отдав клинки. а потом снова призвать, чтобы с самой наивной рожей снова протянуть ему со словами «и эти возьми». Но Дроу меня удивил. Он даже не стал к ним прикасаться, как-то поняв, что мечи привязаны. Даже не стал говорить, что здесь нельзя обнажать оружие, что мечи за спиной Элиэль тоже нужно сдать. Дроу просто молча указал на высокую двустворчатую дверь. «Вас ждут». Что примечательно, остальные три Дроу Это было видно по недовольным рожам, и явно были не согласны с мнением старшего, но рот никто из них не открыл, что сразу добавило очков в копилку командирского таланта этого типа, суров мужик. Мы не надолго, подмигнула ему я, стараясь не думать, что и этот вроде как нормальный дядька тоже вместе со всеми жрётся племеннец. Я уже говорил, что при большом скоплении народа имею склонность теряться от направленного на меня внимания. А уж если требуется что-то говорить, а тем более оправдываться, то защитной реакцией часто становится дерзость, граничащая с сарказмом. Это как стоять в дверях аудитории, когда тебе ещё не позволили сесть и слушать, как преподаватель упражняется в остроумии, выбрав объектом для тренировки тебя по каким-то причинам опоздавшего студента. Тем, кто сидит, всегда комфортнее. Очередная дверь захлопнулась, а мы оказались в большом зале. От воцарившейся тишины стало неуютно. Старейшины рассматривали нас, а я рассматривал их, пока Лиэль демонстрировала лицо буддиста за покерным столом. Сейчас охотнице можно было только позавидовать, и ей значительно легче. У меня было достаточно времени, чтобы, пробежав глазами по залу, выяснить, что помимо нас двоих, здесь находилось ровно двадцать три дроу. Это с каких-то пор на совете присутствуют рабы. Нарушив тишину, недовольно проскрипел один из старейшин, который одарил нас взглядом, будто помоями облил, презрительно наморщив нос. Это уметь нужно одной гримассой выдать весь спектр отношения к собеседнику. Выведите эту подстилку за дверь. Уверен, это было ни что иное, как провокации. Все здесь всё уже прекрасно знали, как и то, что она дара Поэтому шпилька была явно в мою сторону. Я прошу прощения, но к кому из нас вы обращались? Что ж, попытаемся не ударить в грязь лицом. Если к ней, то я буду очень удивлён тем фактом, что вам приходится разговаривать с рабыней. Скорее не удивлён, а печален, что у советника нет достойных собеседников. А если ко мне, не знаю, как у вас здесь, но в нормальном обществе воспитанные дворяне сначала представляются. В зале послышались смешки, но задавший вопрос ничуть не смутился. «Меня зовут советник Реол, чужак, и поскольку я представился, то хочу услышать ответ на свой вопрос. Что здесь делает твоя подстилка?» «Я волен со своим имуществом делать, что захочу», — пожал плечами я. «А если это имущество является моим телохранителем, то не вижу причин продолжать этот разговор, и так все понятно». «Телохранитель!» — расхохотал Сириул. «Вы слышали?» «Хватит!» Голос был тих, но в нем чувствовалась властность. Шум моментально стих. «Элванар рассказал нам, как вы попали сюда. Но в эту нелепую историю ни один здравомыслящий дроу не поверит. Портал, жриц и лоз, вы лжете. И поэтому у совета есть вопросы». на которые вам в любом случае придётся ответить. Его слова прервал стук открывшихся дверей за нашими спинами. Прекрасно, раздался обворожительный женский голос. Мы успели как раз вовремя, и с удовольствием послушаем их очаровательный рассказ вместе с высоким советом Мордина. Мы приветствуем собравшихся. Мне не нужно было даже оборачиваться, Достаточно было найти глазами Элванара, чтобы по его растерянному лицу понять, у нас только что возникли проблемы, откуда мы не ждали. Ведь мы прибыли на день раньше.